Глава 52. Жизнь Комолы в доме Нобинкали походила на жизнь рыбы в мелком, заросшем тиной пруде. Она не могла убежать, но куда идти? Комола хорошо помнила, каким страшным и бесприютным показался ей мир в ту роковую ночь. Она не могла легко решиться на это еще раз». Нет, нельзя сказать, чтобы Набинкали по-своему не привязалась к девушке. Но в этой привязанности не было любви и чуткости. В трудную минуту жизни она помогла Камоле, но той было трудно чувствовать к ней какую-нибудь благодарность. Работать по хозяйству казалось Камоле куда приятнее, чем проводить время в обществе на Набинкали. Однажды утром на бенкале позвала Камолу и сказал ей, «Вот что, уважаемая, сегодня хозяин плохо себя чувствует». Вместо обычного риса испеки ему лепешки. но ну, не трать так много кхи. Я знаю, что ты хорошая кухарка, но не могу понять, куда идет столько топленого масла. В этом отношении Брахмана из-за риса был куда лучше. Конечно, он тоже готовил на масле, но вкус масла едва чувствовался во всех его кушаньях. Комула никогда не отвечала на подобные упреки. И будто не слыша их, тотчас же брала за работу. Так и сегодня она безмолвно... Остро переживая в душе незаслуженное оскорбление, принялась чистить овощи. Она думала о земных горестях и о тех страданиях, которые выпали на ее долю. Вдруг она услышала, заставивши ее вздрогнуть слова хозяйки. — Тулси! — говорила хозяйка. — Беги скорее в город и позови доктора Нолинакху. Скажи ему, что хозяин очень плохо. — Доктор Нолинакха? Перед глазами камолы солнечные лучи задрожали словно золотые струны, вины от внезапного прикосновения. Бросив овощи, она подошла к дверям кухни. Когда Тулси, низко наклонившись, вошел в кухню, она обратилась к нему. — Куда ты идешь, Тулси? — Иду позвать доктора Налинакху. — Кто это? — О, это лучший врач здесь. — Где он живет? — В городе, в миле отсюда. Всем тем немногим, что Камоле удавалось беречь от господского стола, она всегда делилась со слугами, которых хозяйка никогда не кормила доста. И грубая брань хозяйки не могла отучить ее от этого. К тому же слугам разрешалось есть лишь после того, как поедят господа. Часто случалось, что кто-нибудь из слуг приходил к Камоле с просьбой покормить его, и комола никогда не отказывала, поэтому она быстро завоевала их любовь. «С кем ты там советуешься?» — послышался окрик сверху. — Ты думаешь, я ничего не вижу? Ты что, не можешь найти дорогу в город, не заглянув в кухню? Неудивительно, что столько добра пропадает. Не забывай, сударыня, я подобрала тебя на дороге и из милости приютила. Вот она, твоя благодарность. Но Бенкали никогда не оставляла подозрений, что все стараются обокрасть ее. И хотя не было никаких доказательств, она в каждом видела вора. Она была уверена, что даже если бросать комья грязи в полной темноте, часть их непременно попадет в цель. Слуги должны знать, что она всегда на стороже, и ее не обманешь. Но на этот раз Брайан на бенкале не задела Камолу. Она работала как автомат, и мысли ее витали неизвестно где. Она ждала возвращения Тулси, стоя внизу в дверях кухни. Наконец он вернулся, но один. — А доктор не пришел Тулси? — спросила Камолы. — Нет, не пришел. — Почему? — У него больна мать. — Больна мать, — повторила Камола. — Что ж, в доме никого больше нет? — Нет, доктор не женат. — Откуда ты знаешь, что он не женат? Я слышал от слуг, что у него нет жены. Может быть, его жена умерла? — Может быть. Но его слуга Бродж говорит, что, когда на Ленаках работал врачом в Рангпуре, у него и там жены не было. — Тулси! — послышался крик сверху. Камола быстро скрылась в кухне, а Тулси побежал наверх. Но Линакха, врачебная практика в Рангпуре, Камола больше не сомневалась. Когда Тулси спустилась вниз, Камола обратилась к нему снова. «Послушай, у меня есть родственник, его зовут так же, как доктора. Скажи, он действительно Брахман?» «Да, он Брахман. Фамилия его Чатуджо». Боясь гнева хозяйки, Тулси не посмел продолжить разговор с девушкой и быстро скрылся. Камола же отправилась к Набинкали. «Я сделала все, и сейчас хочу пойти выкупаться на Доша-Шумет-Хат», — заявила она. «Ты какая-то странная», — заговорила Набинкали. «Хозяин болен. Неизвестно, что ему может понадобиться. Как же можно обойтись без тебя?» «Я узнала, что один мой родственник находится в Бенарисе». «Мне нужно повидаться с ним», — настаивала Камола. «Это хорошему не приведет», — воскликнула Добинкали. «Я не девочка, и все хорошо понимаю. Кто тебе сообщил родственники Наверное, Тулси. Я не буду больше держать этого мальчишку, запомни, сударыня. Пока ты у меня в доме, ты не будешь ходить одна купаться или искать по городу родственников». Привратнику было отдано приказание немедленно выгнать Тулси и не позволять ему показываться в доме, а остальным слугам строжайше запрещено поддерживать какие-либо отношения с Комолой. Пока Комола не была уверена в существовании Наринакхи, она была покорна, но теперь ей трудно было оставаться покорной. В этом городе жил ее муж, и находиться в этом, совершенно чужом доме, было нестерпимо. Она не могла уже работать с прежним усердием, и хозяйка все чаще и чаще оставалась недовольной ей. — Предупреждаю, сударыня, — говорила Нобенкали в таких случаях, — мне не нравится твое поведение. Злой дух вселился в тебя, что ли? Сама ты можешь вообще не есть, но я не позволю нас морить голодом. Сегодня невозможно взять в рот твою стряпню Я не могу больше у вас работать, — отвечала Комола. — Я не могу больше. Отпустите меня. Но Нобенкали как буря налетела на нее. Действительно, никто не платит добром за добро. А я еще жалилась над ней, приютила у себя, отпустила отличного повара-брахмана, который так долго служил нам, даже не поинтересовалась, настоящая ли ты брахманка. А сегодня она приходит и говорит, отпустите меня. Если попытаешься бежать, я заявлю в полицию. У меня сын судья». Сколько людей уж повешено по его приказу. Не пробуй шутить со мною. Слышала про Году? Он нагрубил хозяину и получил по заслугам. По сей день сидит в тюрьме. Ты нас не обманешь. Слова хозяйки не были ложью. Действительно, хозяйка с мужем обвинили Году в краже часов и посадили в тюрьму. Камола не видела выхода. Могла ли случиться большая беда, чем теперь? Когда счастье ее жизни было так близко, но руки оказались связаны. Ее жизнь, жизнь пленницы, полная тяжелой работы, становилась невыносимой. Поздно вечером, закончив работу, кутаясь от холода в теплую шаль, она выбегала в сад. Прислонившись к стене, она долго смотрела на дорогу, ведущую в город. Ее юное сердце было полно желания предаться верному служению мужу, жаждало излить свою любовь. Оно устремлялось вперед по этой безлюдной ночной дороге, к заветному для нее дому в городе, словно окаменев Камола подолгу стояла, затем склонялась в низком поклоне и возвращалась в свою комнату. Но недолго пользовалась Камолой этой небольшой свободой, этими крохами счастья. Однажды поздно вечером, когда она закончила свою работу, Нубинкали послала за ней. Слуга доложил, что нигде не нашел Камолы. «Неужели она сбежала?» — воскликнула, обеспокоенная Нубинкали. И сама с лампой в руках принялась искать Камолу по всем комнатам. Не найдя ее, она пошла к мужу. Хозяин, полузакрыв глаза, курил хукку Трубка для курения табака типа кальяна. — Послушай, брахманка, кажется, сбежала, — сообщила она. Но даже это известие не способно было вывести Мукунду-бабу из равновесия. — Я предупреждал тебя, что она ненадежный человек, — лениво протянул он. — Что-нибудь пропало? — Нет, только шали, которую дала ей поносить, — ответила хозяйка. — Чего еще не хватает, не знаю. — Нужно сообщить в полицию, — невозмутимо предложил хозяин. Одного из слуг послали в полицию тем временем комола вернулась и увидела что на бенкале стараясь узнать что из вещей пропало, старательно перерыла весь дом что это за штуки закричала она как только увидела комолу где ты была я окончила работу и пошла в сад ответила комола На бенкали разразилась браью она говорила все что приходило ей на язык на ее крик сбежались слуги и столпились в зверях кухни никогда Никакие оскорбления на Бенкале не могли заставить Камолу расплакаться. И сейчас, под злобным потоком ругательств, она стояла молча. Когда поток слов на Бенкале несколько ослабел, Камола сказала, — Вы недовольны мной. Отпустите меня. — Я отпущу тебя! — снова закричала на Бенкале. — Не воображай, что я буду кормить и одевать такую неблагодарную тварь, как ты. Но прежде чем распрощаться с нами, ты у меня узнаешь, с кем имеешь дело. После такого скандала Камола не осмеливалась больше выходить в сад. Она закрывалась у себя в комнате и мысленно утешала себя. Должен же Всевышний смилостивиться к тому, кто столько страдает. Однажды Мукундо-бабу с двумя слугами поехал прогуляться. После его ухода наружную дверь дома закрыли на засов. Стало уже темнеть, когда за дверью послышался чей-то голос. Мукундо-бабу дома. Но Бенкали переплошил — Да ведь этот доктор Налинакха пришел. — Будхия, Будхия! — звала она слугу. Но Будхии след простыл. — Беги скорее, открой дверь! — приказала Набинкали Комоле. — Скажи доктору, что хозяин вышел прогуляться. Он сейчас придет, пусть доктор подождет его. Комола взяла фонарь и спустилась вниз. Ноги ее дрожали, сердце сильно билось в груди, руки похолодели. Она боялась, что от страшного волнения не сможет разглядеть Налинакху. Девушка отодвинула засов и, закрываясь покрывалом, отступила за дверь. «Хозяин дома?» — повторил свой вопрос Налинакха. «Нет, пройдите, пожалуйста», — еле-еле вымолвила комола Налинакха прошел в гостиную. В это время отыскался Будхия, который передал передал Налинакхе слова хозяйки. «Хозяин вышел погулять, сейчас он придет, подождите немного». «Грудь молы тяжело вздымалось от волнения. Она пробралась на темную веранду, чтобы оттуда получше рассмотреть Налинакху. От волнения девушка едва стояла на ногах и опустилась на пол, чтобы хоть немного успокоить сильно бьющееся сердце. От душевного смятения и вечерней прохлады Камола дрожала всем телом. Освещённый слабым светом керосиновые лампы, Налинакха сидел задумавшись. Взгляд Камола был прикован к нему. Слёзы струились по её лицу. Она торопливо вытирала их, не отрывая горячего взора от Налинакхи и словно стараясь навсегда запечатлеть его образ в своем сердце. Она оцепенела, всматриваясь в его задумчивое лицо с высоким лбом, озаренное колеблющимся светом лампы, и перестала ощущать окружающее. Сейчас для нее во всем мире не существовало ничего, кроме этого лица. В нем был воплощен весь мир. Неизвестно, сколько времени просидела комола в этом задумчивом или, скорее, бессознательном состоянии. Очнувшись, она вдруг заметила, что Налинакха встал с кресла и разговаривает с Мукунду Бабу. Опасаясь, что оба могут выйти на веранду и застать ее там, она спустилась вниз, в кухню. Кухня выходила во двор, через который Налинакха должен был пройти на улицу. С замирающим сердцем комола ждала его. «Как я, жалкая женщина, могу быть женой такого человека! В его умном, светлом и прекрасном лице есть что-то божественное! О, господин мой, я не напрасно страдала!» — молилась она. На лестнице послышался шум шагов. Камола быстро встала возле неосвященной двери. Первым прошел Будхия с лампой в руках. Следом за ним появился Налинакха. «О, господин!» Твоя верная служанка вынуждена быть рабой в чужом доме. Ты прошел мимо нее и не узнал. Мысленно обратилась к нему Камола. Когда Мукунда-бабу ушел в комнаты жены ужинать, девушка тихонько прокралась в гостиную. Она упала на колени перед креслом, в котором недавно сидел Нулинакха. Коснувшись лбом пола, она почтительно поцеловала его. Сердце Камолы сжималось от горя. У нее не было иной возможности выразить ему свою любовь и преданность. На следующий день Камола узнала, что доктор посоветовал хозяину переменить для поправки здоровья климат и уехать на курорт, расположенный далеко на запад от Беналеса. В доме начались приготовления к отъезду. «Я не могу уехать из бинариса сказала Камола, придя к Нубинкали. «Мы можем, а она, видите ли, не может». С чего это вдруг стало такой благочестивой? Говорите, что хотите, но я остаюсь здесь. Хорошо, посмотрим, как ты это сделаешь. Прошу вас, не увозите меня отсюда, — взмолилась Камола. Ты ужасный человек. Пора уезжать, а ты ломаешься. Нам сразу не найти человека на твое место. Кто же будет выполнять твою работу? Все мольбы и уговоры девушки оказались напрасны. Закрывшись у себя в комнате, она разрыдалась, призывая на помощь Всевышнего.